«Слышь, моя ты знаешь чего?» Слышалось из предбанника ЦПУ во время разводки мотористов «Красивая падла!» Как глянул ей в глазище, так внутри все аж вообще звучало на пяти углах Все разговоры были теперь только о совах Третий помощник хвастался «Сов». что новая сова хочет выклевать ему глаза, поэтому он спит в темных очках. Кормил он ее из ножниц. сова -стар меха летала по каюте и какала в разные стороны. Палас он вызвался чистить сам. Боцман ходил с разорванной губой и отрицал тот факт, что хотел поцеловать сову. Артельщик кормил свою курицей и говорил, что так будет лучше Старпом не вылезал из каюты. Из-за двери слышалось его нежное курлыканье. «Откуда на пароходе совы?» — спросите вы. «А вот откуда!» «Нам не очень везло в этом завозе. Сначала спятил четвертый механик. Вахтенный матрос пришел будить четвертого и застал того во время диалога с мамой. Четвертый механик звонил домой из рундука. приложив к уху маленький походный утюг. парни оставили в психбольнице Камчатского-Петропавловска. Еще перед этим у нас произошло смещение насыпного груза, угля, и пароход чуть не сделал веркиль причем шансов у экипажа было немногим больше, чем у того самого насыпного груза. Море довольно холодное на ощупь, брыкалось и пенилось, а у старенького броняги заклинило шлюпочную лебедку по левому борту. Справа же сигануть в воду было невозможно, потому что крен был именно на левый борт, и ветер дул тоже слева, чем немного поддерживал судно в остойчивом положении. В качестве шанса оставались еще плотики, но вода, как уже говорилось, выше была довольно холодной на ощупь, а само море вело себя нехорошо. Поскольку не нашлюпки, ни на плотике, надежды не было, экипажу было велено собрать одеяла, и прийти вместе с ними в столовую команды. Мы просидели там часа три, рассуждая на тему мореходных качеств одеял, а потом ветер стих, море успокоилось, и судно с креном в 20 градусов подошло к рейду Петропавловска. Потом экипаж чистил трюма от угольной пыли, чтобы принять в них генгруз на Магадан, кухонные гарнитуры, мешки с мукой и сахаром, водку и портвейн «Три семерки». а потом Стармех. Стармех, спортивный, некурящий мужчина лет сорока, половину рейса искал себе физических нагрузок и в конце концов наткнулся на них левой бровью. Руль у заржавленного велотренажера держался кое-как, а дед потянул за него изо всех нерастраченных сил. Я шла, подобно Бладхаунду, по кровавому следу. Стармех сидел в кресле, как живой, Но было ясно, что его насмерть застрелили В переднюю часть головы из чего-то крупнокалиберного Я попятилась назад, чтобы не подумали на меня Вторая мысль была такая «Как я очищу палас?» Каюта Стармеха была моим объектом Каюта капитана тоже Вскоре их так обосрут совы Что дедово кровище покажется фигней Ковровое покрытие в каютах комсостава было красное Кровь Стармеха тоже не голубая Зато совиное говно белое-белое. Подожди, сказал труп стармеха и вставил в дыру над глазом вафельное полотенце. Сказала я. Доктора позови. Сказала я и куда-то пошла. Потом случайно свернула на трап и поднялась в радиорубку. Раньше мы с радистами были друзьями часто играли в тысячу. А теперь, увидев меня, начальник рации вздрогнул и машинально поискал глазами тяжелое. Дней десять назад, делая приборку в радиорубке, я выбросила за борт продолговатую железяку, оказавшуюся запчастью от починяемого локатора. Запчасть стояла рядом с мусорной корзиной, набитой фоксимильными картами погоды, и выглядела так, как будто не влезла в мусорку. Выкидывая Железяку, я ругалась на радистов за то, что они не выкинули ее сами. Железяка была неудобной. «Лора», — сказал второй радист, — «ты знаешь, сегодня ничего лишнего у нас нет». «Я тебе показала, что нужно объявить по трансляции докторину. Ее звали Лена, и у нее были очки. Больше ничего не могу про нее сказать. Впрочем, нет. Она была педиатром из Новосибирска. Все». «Тебе плохо, Лора!» — обрадовался начальник рации. «Там стар сидит без башки практически», — сказала я. «Ты выкинула ее за борт», — автоматически съязвил начальник, делаясь серьезно. Стар зашил себе бровь сам. Лена принесла ему штопольный набор, а зеркало у него и так было. В общем, как говорил Розенбаум, вечерело. Пароход наш усиленного ледового класса еще утром вышел из Магадана и направил лыжи в сторону Анадыря. В трюмах ехали товары народного потребления, а поверх трюмов привязанные к крышкам крупные грузовые автомобили. Они были определенного военного цвета, но не ясного мирного назначения. Списанные Уралы количеством в 10 штук, не один год простоявшие где-то в сопках, Без колес, моторов, стекол и сидений понадобились кому-то в столице чукотки Была очень хорошая погода. Чайки отстали, вода не вскипала, не пенилась и не била проход в морду. Она была гладкая, тихая, лиричная, как ее озерные сестры. Шум судового двигателя дополнял картину, не портя ее. Экипаж почти в полном составе, за исключением тех, кто непосредственно вел его вонодырь, вышел на палубу и развесился вдоль лееров, наблюдая благодать. И, как всегда случается посреди благодати, тянуло посмотреть в небо. Кто-то посмотрел в небо и сказал «Ёпт!» Над пароходом молча кружили сухопутные птицы-совы. По их растерянным блицам напоминающим в профиль молодую Анну Ахматову, было ясно, что они близки к нервному срыву. — Глюк какой-то, — сказал Боцман. Совы были явно того же мнения. Охота продолжалась недолго. Заспанные птицы, продрыхшие перегрузку родных Уралов с сопок на причал, а затем с причала на пароход, к вечеру вылетели пожрать, а тут такое. Увидев, что с мышами и привычной топографией вышел необъяснимый казус, совы сдавались почти без боя. Полетав немного над баком, они по очереди возвращались куда-то под капоты Уралов, доставали их оттуда руками, передавая друг другу брезентовую рукавицу ГЭСа. Сов хватило не всем. Их было 17 а экипаж на броняге — 30 человек. Кто-то сову не захотел, отдал мне, а я подарил ее стармеху из жалости. У третьего помощника оказалось сразу две штуки — но одно у него забрал чиф. Боцман сказал «Идите вы все нахуй!» и пошел в надстройку укушенный совой, но крепко прижимая ее к животу. Второй и третьей механики долго мерились своей дичью, но самая большая и коричневая оказалась у артельщика. Еще штуки четыре поделили между собой мотористы. Часть сов разобрали матросы, а капитану ни одной не досталось. Он снисходительно... наблюдал ловлю со стороны, сказав, что «все лучшее детям». И настала ночь. И кончилась ночь. И настал день. Ласточкина заявила «хотите сов, жрите без мяса». Всю обедешнюю норму скормили птицам. Сова-владельцы перлись на камбу с тучными стадами и выпрашивали у Ласточкиной кусочек оленя. Третий помощник, не желая клянчить, накормил сову, купленной в Магадане копченой колбасой, и к вечеру сова умерла. Горе третьего было безмерным, утешил его вахтенный матрос, подарив ему свою сову. Она была сильно злая, и матрос ее боялся. На следующий день Чиф сказал артельщику выдать на камбус столько мяса, чтобы хватило всем, а не только птицам. Ласточкина положил дополнительную оленью ногу на край разделочного стола, и каждый кормящий сам отрезал от нее совиную дозу. На пароходе началась другая жизнь. В столовой команды пылились нарды. Лица завтракающих мужчин были отстраненно нежными. Третий помощник, привыкший спать в темных очках, днем носил их на голове, чтобы в любой момент они были под рукой. Очки пригодились ему в анодыре. Без них он не смог бы выполнить распоряжение капитана, потому что там было слишком ярко от снега. Я убирала после завтрака со столов кают-компании, случайно выглянула в лобовой иллюминатор и поняла, что у четвертого механика появилась замена. На баке, растопырив руки, спиной к моему аспекту стоял кто-то из наших моряков. В растопыренных руках неопознанного члена экипажа была какая-то тряпка. С тряпкой в растопыренных руках он был похож со спины на пародию Ди Каприо, но «Титаник» тогда еще не сняли. «Лорд, ты чего?» – в кают-компанию зашел опоздавший на завтрак электромеханик. «Там еще кто-то чокнулся», – сказала я. «Мы все скоро спятим, никого не останется». Электромех мельком глянул в лиминатор. Э, «Это третий сову ловит», – мастер ему сказал. «Дай масло, а?» Я не могла оторваться от панорамы за окном. «Теперь я увидела». Огромное полярное совище, почти неразличимое на фоне заснеженной панорамы, сидело на баке и, как вперед смотрящий, пялилась вдаль. Третий крался к ней с телогрейкой в руках. Он подкрался уже совсем близко. Сова была ему где-то по пояс. Как раз в тот момент, когда она почуяла за спиной неладное и обернулась проверить свою интуицию, третий совершил бросок телогрейкой, и утрамбовал под ней гордую арктическую птицу. 10 сказал электромех, — «да пожалуйста, масло, а?» Побежденная, но еще брыкающаяся сова тем временем была доставлена в надстройку и впихнута в капитанскую каюту, где сразу же взлетела на стол и принялась клацать зубами. Башка у нее была размером с любую сову из тех, что были пойманы раньше, клюв большой. Ноги ярко-желтые, большие, с когтями. Когти хорошие. А потом сова растопырила крылья, глянула на нас злыми глазами, и мы все выкатились из каюты капитана, включая капитана. Четыре дня. Мастер жил в пустующей лоцманской каюте размером с кровать. Кроме кровати там был еще столик. Больше ничего там не было, не считая спасательного жилета. Четыре дня. Мастер ходил в одной и той же рубахе, не решаясь переодеться в спасательный жилет. От рубахи начинало пахнуть. Мастер ходил, незаметно принюхиваясь к себе, и время от времени заглядывал в свою каюту, занятую совой. Сова ела вбрасываемое мясо, гадила на капитанский стол и его окрестности и щелкала клювом, способным раздербанить белого медведя. Мастер сквозь дверную щель обозревал обгаженные просторы своих апартаментов и уходил скитаться. Экипаж с увлечением наблюдал психологический поединок между капитаном и капитанской совой. Делали ставки. Многие считали, что капитан продержится еще дня три. Выиграли те, кто ставил на более скорую развязку. Была среда и смена постельного белья. Я разносила по каютам пачки простыней. В коридоре встретился третий помощник. Он предложил попить кофе, что было довольно удивительно. Мы не слишком уладили. Оказалось, третьему хотелось пожаловаться на судьбу, а все нормальные люди сидели по каютам со своими совами. Я зашла, третий рассыпал кофе по стаканам, на проходах почему-то пили кофе стаканами. В застекленной книжной полке третьего помощника, заложив руки за спину, туда-сюда ходила сова. По насупленной физиономии совы было видно, что так просто она все это дело не оставит. Третий приблизил лицо к полке, и сова метко клюнула его в глаз через стекло. Третий мстительно показал сове язык. В ответ сова нагадила в полку. Гуана там было уже много. Чувствовалось, что сова была посажена в тюрьму не сегодня. «Задолбало в конец», — сказал третий. «Научилась под очки клевать». и показал небольшую ссадину под глазом. Но дело было даже не в этом. Как оказалось, капитан, которому надоело сиротствовать в Лоцманской, решил вернуться в свою каюту, освободить которую от совы надлежало все тому же третьему помощнику. «Говорит, у тебя уже опыт есть», — скулил третий, «а у меня, между прочим, двое детей дома». С того дня мы с третьим стали приятелями, ведь это я посоветовал ему осуществить эвакуацию полярной совы нарядившись в КИП-8. Кто не в курсе, это такой специальный блестящий противопожарный костюм для работы в задымленных или загазованных помещениях. Внутри КИП-8 человек чувствует себя почти в полной безопасности, а снаружи выглядит довольно жутко. К костюму приделаны баллоны с воздухом, а вместо головы у него герметичный шлем а марсианские хроники. В общем, третий помощник, сверкая и шаркая, совершенно спокойно, зашел в каюту капитана. Шокированная сова даже не сопротивлялась, потому что не знала, куда клюнуть. Так, с открытым ртом, она и была вынесена из надстройки и депортирована на бак, где еще минут 15 после ухода блистательного третьего помощника сидела, озираясь по сторонам. А потом, придя, наконец, в чувство, расправила белые-белые крылья и полетела. Рассказывать своим родственникам про то, как была захвачена в плен злыми людьми и как добрые инопланетяне спасли ее, даровав волю. Остальных сов выпустили на обратном пути на подходе к Магадану. К тому времени отцовские чувства членов экипажа как-то постепенно сошли на нет, уступив место нормальной человеческой рассудительности. После Магадана обещали наконец Владивосток, затем ремонт во Вьетнаме. А куда к черту с совой во Вьетнам? Жены как одна сообщили мужьям, что псову в дом перед не вздумал. Поэтому для птиц все закончилось относительно хорошо. Ну, кроме той, что в самом начале скончалась откупленной в Магадане копченой колбасы. Так что 15 сов было репатриировано в родные подмагаданские сопки, мимо которых очень близко проходил наш броняга. А еще одна сова осталась у стармеха. Сову звали Филя, и Стармех был с ней очень дружен. Филя сидела на дедовой голове, пока тот работал за столом, и ковырялась у себя подмышками. Весь рейс Филя чирикала, как воробей. И только на рейде Владивостока, будучи упакованной в картонный ящик из-под течения утреннее, сказала оттуда нормальная совиная «Угу». А потом помолчала и сказала «Угу» еще раз. Тут и рейдовый катер подошел.